Малаховка, Париж Летом 1981 года на одном из первых свиданий я решил повезти мою будущую жену Лену по своим любимым местам. Мы бродили по Большой Пироговке, по Погодинской, по Аллее жизни. Когда безлюдными переулками мы наконец вышли на Комсомольский проспект, я решил, коль уж мы здесь оказались, показать тот дом на Фронзенской набережной, где мне довелось провести детские годы. Там ничего не изменилось. Киоск мороженое всё так же стоял на углу, фотоателье у арки было на месте, а магазин Тимур по-прежнему занимал первый этаж дома. Я рассказал Лене, как воровал там ёлочные игрушки и покупал пистоны, а потом поджаривал их дома на сковородке, отчего они громко стреляли и красиво разлетались по всем углам кухни. На третьей Фрунзенской, войдя в роль искусителя, я решил угостить Лену яблочком. Бульвар на всём протяжении был засажен яблонями, но обычно там всё обрывали ещё на стадии завязей, а тут ветки были усыпаны спелыми яблоками. Даже как-то странно. Такой урожай нетронутым висит. Неужто народ наелся или просто руки не дошли? Немного смущаясь старушек, что сидели поопарно на каждой из многочисленных лавочек бульвара, я было подпрыгнул, чтобы ухватить заветный плод. Но тут старожки необычайно оживились и принялись меня дружно подбадривать. Цынок, залезай на яблоню да подтряси, как следует, не стесняйся. А то что-то ты тут сорвёшь, сам видишь, внизу мелочь одна. Вдохновлённый этими призывами, я тут же вскарабкался и от души потряс. Но не успели яблоки с весёлым стуком попасть на землю, как тут же эти старушки, кто с сумкой, а кто с пакетом, В мгновение ока сорвались со своих лавок и подчистую всё подобрав, с весьма довольным видом вернулись к месту дислокации с добычей. Они не оставили мне ни яблочка. Я вздохнул, но делать нечего. Влез на другую яблоню и принялся отрысти. И опять, не успели яблоки рваной дробью коснуться земли, как эти старухи дружно кинулись и за секунду собрали все до единого. Тогда я сказал: Послушайте, я с девушкой оставьте нам хоть парочку, а то я так до вечера буду по деревьям скакать туда-сюда. Старухи нахмурились, оглядели Лену, с неодобрением пожевали губами, но так и быть согласились. И когда я в третий раз забрался и потряс, они честно выдержали паузу в полсекунды. Этого мне хватило, чтобы спрыгнуть с толстой ветки и схватить лежащие в траве два яблока. И тут же, как рыбы пираньи, старухи наперегонки ринулись к добыче, и через секунду всё было кончено. Оставив этих алчных яблочных старушек поджидать очередного дурня, весело хрустя белым наливом, мы продолжили путь. И уже у остановки, что возле кафе "Маринка", решили закончить нашу пешую прогулку и подождать автобуса. Тут-то он нам и встретился. На вид ему было лет 40. На нём была расстёгнутая до пупа зелёная гипюровая рубаха, а на ногах сильно поношенные лакированные ботинки. "Приветствую вас, молодые люди", заявил он с чувством, приложив руку к сердцу. "И извините, что я безгал штука". По всему было видно, что человек находится в той стадии запоя, когда окружающий мир кажется удивительно прекрасным. Я вот тут стою с вами в Москве, пояснил он, широко разводя руками и оглядывая пространство вокруг себя, видимо, пытаясь показать, каков он необъятный этот город. А у самого женщины в малахавке беременная. Лена захихикала. Вы абсолютно правы, Судареня. Нельзя мне в таком виде там показываться. Человек попытался застегнуть рубаху, но ничего путного из этого не вышло. Тогда он тяжело вздохнул и обратился ко мне. Сударь, угостите сигареткой, если не жалко. Мне было не жалко. "Да, я поросёнок", сообщил он после затяжки, горько вздохнув. Меня женщина беременная в Малаховке ждёт, а я тут пьяный расхаживаю. Тут и автобус подошел. «Благодарю вас, молодые люди. Вы все же извините, извините, что я без галстука». Кланяясь на прощание, произнес он. «Не сомневайтесь, я скоро буду трезвой. Ведь у меня женщина в Малаховке». И сами, не зная почему, долгие годы мы вспоминали его, этот отсутствующий галстук и неизвестную нам женщину в Малаховке. Прошло ровно 30 лет. Мы с Леной брели по ночной Ру Монтергуэ и говорили о том, что Париж, пожалуй, самый дружелюбный в Европе город для припозднившегося туриста. Тут и магазины открыты, и кафе с ресторанами в столь поздний час к услугам гостей-полуношников. И как бы подтверждая сказанное, на нашем пути возникла пекарня Le Pen Quotidien, где мы и решили немного отдохнуть за чашкой чая. Кроме нас там никого не было, что тоже оказалось весьма удачно. В такое время посидеть в тишине лучше не придумаешь. Официант, молодой парень, быстро принёс заказ и уже собирался отойти от нашего столика, как вдруг я решил попросить Лену, говорящую по-французски. Скажи ему, что у нас в Москве le pain quotidien на каждом углу. Как будто ему это интересно, с лёгкой досадой проговорила Лена. Вечно ты всех должен проинформировать. Нет, скажи, продолжал настаивать я. Может, ему очень даже интересно. Официант с любопытством переводил взгляд с меня на Лену. В конце концов Лена сдалась и сообщила это потрясающее известие. Парень всплеснул руками, засветился от счастья и воскликнул: "Везёт до Москву! Э ж une femme Malakhovka! Вы из Москвы?" А у меня женщина в Малаховке. Таким образом, нам удалось закольцевать историю, что мне всегда представлялось весьма важным делом. А тому ребенку, дай бог ему здоровья, что родился тогда в Малаховке в 81-м, в этом году должно исполниться столько же лет, сколько было моей тещи, когда она стала бабушкой. То есть 38. Москва, 2019 год.